вбитые в стену деревянные развилины, на которые вешают сбрую. «Майданников — Майданников! — окликнул Андрей. «Аю — Аю! — отозвался голос в конце конюшни. Майданников на новильнике нес беремя житной соломы. Он зашел в четвертый от дверей станок, ногою поднял улегшегося вороного коня, раструсил солому. — Повернись, черт! Зло крикнул он и замахнулся держаком навильника на предремавшего коня. Тот испуганно застукотел, засучил ногами по деревянному полу, зафыркал и потянулся к яслям, передумав, как видно, ложится. Кондрат подошел к Давыдову, весь пропитанный запахом конюшни и соломы, протянул черствую холодную ладонь. «Ну как, товарищ Майданников?» «Ничего, товарищ председатель колхоза».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 А моему гнедому положил сена, А буланому постелил? Кобылка моя тут целая? А куда же, к примеру, его кобыленка денется? В рот я ее запхну, что ли? Все лезут, просят. Дай подсоблю наметать коням. И всяк норовит своему побольше сенца кинуть. Беда! Надо постановление вынести, чтобы лишний народ тут не околачивался. Слыхал?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 На смуглый стоян его шеи, на воротник приношенного зипуна посыпались мягкие ости. «Завхоз наш, Островнов, як флукичта, но не перед вечером был, — говорит, стели коням объедья!» «Да разве это порядки?» «Ить он, черт, лучшим хозяином почитается, а такую чушь порет!» «А что?» «Да как же, Давыдов! Объедья все начто ядовые!» полынок промеж них он мелкий с или или Все это овцы козы до атлас едят переберут, а он приказывает на подстилку коням готить. Я ему было сказал насупротив, а он не твое дело мне указывать Не стили объедев правильно, а мы ему завтра хвост наломаем пообещал давыдов И еще одно дело. «Расчали прикладок, какой возле колодезя склали? А к чему спрашивается?» «Мне Яков Лукич говорил, что это сено похуже. Он хочет дряненькое зимою скормить, а хорошее оставить к паходе». «Ну, когда так, это верно», — согласился Кондрат. «А насчет объедев ему скажите». «Скажу. На вот, закуривай ленинградскую папироску». Давыдов кашлянул.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 «Упаси бог, Андрей Степанович, пройдемте». «Куда это?» «В катух». «Зачем это?» «Поглядите, и все вам станет и зачем я с ножом на проулок выглядал». «Пойдем посмотрим», — предложил Давыдов, первым входя на Лукашкин бас. «Куда идти-то?» «Пожалуйте за мной». В катухе, внутри заваленном, обрушившимся прикладком кизяка,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 Опустив голову в огромную лохань, он чавкал, пожирая помои. «Видите, какая беда?» — указывая на кабана, смущенно, бессвязно говорил Лукашка: «Борова надумали потихоньку заколоть. Баба его прикармывает, а я только хотел валять его, резать. Слышу, гомонят где-то на проулке. Дай-ка, думаю, выйду гляну, не час, кто услышит».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 отшучивался Разметнов.